ужасно. То восклицает доктор Пуль. Ужасно. Но ведь ваша религия тоже не чурается крови, иронически улыбнувшись, замечает архинаместник. А мы ль одежды свои кровью агнца, не так ли? Совершенно точно, признаёт доктор Пуль. Но мы же не совершаем омовение на самом деле, только говорим о них или ещё чаще поём. Доктор Пол отводит взгляд. Молчание. Подходит послушник с большим блюдом и вместе с двумя бутылками ставит его на стол под лежежом. Настоящая старинная вилка из XX века, подделка под раннегергианскую. Архие наместник подцепляет свиную ножку и принимается её гладать. Угощайтесь. проглотив кусок, скрипит он и указывая на бутылку, добавляет: "А вот вино". Доктор Пул, который невероятно голоден, с готовностью принимает приглашение. Снова наступает молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем дописнопениями да с требованием крови. Вы, разумеется, в это не верите, с набитым ртом констатирует наконец архинаместник: "Ну что вы, уверяю вас, протестуете, доктор Пул?" Он с таким рвением готов подчиниться, что его собеседник останавливает его сальной рукой. Ну, ну, ну. Мне просто хотелось бы объяснить вам, что у нас есть веские причины исповедовать нашу веру. Она, дорогой мой сэр, весьма разумна и практична. Архиепископ замолкает, открывает из бутылки и берёт ещё одну ножку. Вы, как я понимаю, знакомы со всемирной историей. Не чисто дилетантский, скромно отвечает доктор Пол. Впрочем, он, пожалуй, может похвастать тем, что прочёл почти все известные книги по этому вопросу, к примеру, "Взлёт и падение России" Грейвза, "Крах западной цивилизации" Бэйздоу, неподражаемое вскрытие Европы Брайта, не говоря уже о совершенно восхитительной, несмотря на то, что это роман, по-настоящему правдивой книге старика Персивал Пот последние дни в Кони-Айленде. Да вы, разумеется, её знаете. Архиноместник отрицательно качает головой. Я не знаю ничего из опубликованного после этого, лаконично отвечает он. Какой же я идиот, восклицает доктор Пул, о в которое уж раз сожалеет своей чрезмерной разговорчивости. Он трясёт за ней застенчивость столь сильную, что не скрывает он её Она тут же лишит его дара речи. Но я читал довольно много из того, что было издано раньше, продолжает архинаместник. У нас тут в Южной Калифорнии были очень недурные библиотеки, сейчас они уже почти все выработаны. Боюсь, теперь нам придётся искать топливо в более отдалённых местах, но пока мы пекли хлеб, мне удалось спасти для нашей семинарии несколько тысяч томов. Словно церковь в средневековье, Соответствием культурного человека, говорит доктор Пол. У цивилизации нет лучшего друга, нежели религия. А вот этого-то, мои друзья агностики, никогда, внезапно сообразив, что догматы его церкви не совсем совпадают с теми, какие исповедуются здесь, он останавливается и, пытаясь скрыть замешательство, припадает к бутылке. Медновка архинаместник, по счастью, слишком занят своими мыслями, чтобы оскорбиться или даже заметить эту оплошность. Читая историю, продолжает он, и вот что вижу: человек противостоит природе. Я противостоит установленному порядку. Вилял, рука небрежно изображает рожки, противостоит тому, другому. Дитвы длится 100.000 лет или около того, и никто не может взять верх. А потом 3 века назад всё внезапно и неудержимо пошло в одну сторону. Ещё ножку. Доктор Пул берёт вторую ножку, его собеседник третью. Сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее человек начинает тарить дорогу на перекор установленному порядку. Архиноместник на секунду смолкает и выплёвывает хрящщик. Все гущу и гуще устилая пройденный путь представителями рода человеческого, повелитель мух, одновременно являющийся местной мухой, гнездящийся в сердце у каждого индивидуума, продолжает свой победный марш по земле и становится вскорости её безусловным хозяином. Увлёкшись своим визгливым красноречием и позабыв на миг о том,